Глава 25. Легенды о сверхъестественном. По мотивам рассказов Лавкадия Херна из книги «Квайданы. История и изучение удивительных явлений» и книги «Заметки о незнакомой Японии». Безухий Хойти. В рассказах о Яси и его верном слуге Бенкея мы уже упоминали битву пред Данна Ура, последнее сражение между кланами Тайра и Минамото. В этой великой битве на море клантайра был полностью уничтожен, в том числе и император Анто Кутенна, еще совсем маленький, ему исполнилось 8 лет. Во всяком случае, именно так описана эта памятная сцена в Хейке Монагаторе. «Страна наша – убогий край, подобный рассыпанным зернам проса, юдаль печали, плохое скверное место, а я отведу вас прекрасный край, что зовется чистой землей, обителю райской, где вечно царит великая радость». Так говорила она Нидону, а сама заливалась слезами. Государь, в переливчатой- зеленой одежде, с разделенными на прямой ряд, завязанными на ушах волосами, обливаясь слезами, сложил все прелестные маленькие ладони, поклонился сперва восходу, простился с храмом богини в Исе, потом, обратившись к закату, прощел молитву, и тогда Нидона, стараясь его утешить, сказала... Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу. И вместе с государем погрузилась в морскую пучину. Говорят, что в течение 700 лет после этой великой битвы духи клана Тайра часто возникали в море и навещали ближайшее побережье. Загадочные огни светились на волнах, и в воздухе витали отголоски моря. Чтобы успокоить несчастных духов, в местечке Акамагасеки построили буддийский храм Амидадзи, а около него разбили кладбище, где поставили несколько поминальных камней с высоченными на них именами погибшего императора и его великих вассалов. Этот храм и кладбище до определенной степени успокоили духов, но все же время от времени в округе происходили странные события, о чем мы и узнаем из следующей легенды. Однажды жил в храме Амидадзи слепой монах по имени Хоити, Всем известно было его искусство сходителя и изумительное умение играть на бива четырехструнные лютни, но больше всего любил он рассказывать о затяжной войне между кланами Тайра и Минамото. Однажды Хоэти остался один в храме на ночь, и поскольку вечер был очень теплым, он сидел на веранде и наигрывал на биво. Поглощенный этим занятием, он вдруг услыхал, как к нему кто-то приближается, проходя по небольшому садику позади храма. Тут-то из-под веранды его и позвал чей-то язычный голос «Хоэти!». А затем снова прозвучал тот же голос «Хоэти!». Хоэти, теперь уже сильно напуганный, ответил, что он слепой и был бы рад узнать, кто пришел. Незнакомец начал так. «Мой господин со своей знатной свитой сейчас остановился в акамагасеки Он прибыл туда, чтобы увидеть то место, где происходила битва при Данно-Ура». «Он прослышал о том, что ты замечательно рассказываешь историю об этом сражении и приказал мне проводить тебя к нему, чтобы ты показал ему свое умение. Возьми Бива и следуй за мной. Мой августейший господин и его свита теперь дожидаются твоего появления». Хойте, подумав, что незнакомец был каким-то знатным самураем, немедленно повиновался. Он обул сандалии и взял Бива. Незнакомец ввел его своей железной рукой. И они шагали очень быстро. Хоити слышал рядом позвякивание доспехов. Но потом его страх исчез. И он с нетерпением ждал, когда ему предоставят честь показать свое искусство перед столь изысканной публикой. Подойдя к воротам, незнакомец позвал «Кайман». Засовы тут же отодвинули, ворота открыли, и они вошли. Затем послышался топот множества спешащих ног. И Хоити услышал шелестящий звук, словно раздвигали ширмы. Хоэти помогли преодолеть несколько высоких ступеней, и когда он добрался до верха, ему приказали снять сандалии. Затем какая-то женщина вела его, держа за руку, пока он не почувствовал, что оказался в просторных покоях, где, как он решил, собралась большая компания. Он слышал приглушенный гул голосов и мягкое шуршание шелковых одежд. Когда Хоэти уселся на подушку, женщина, которая привела его, велела ему рассказать историю о Великой Битве Данно-Ура. Хойте начал нараспев рассказывать под аккомпанемент Бива. Его мастерство было так велико, что казалось, будто струны инструмента имитировали звуки весел, движения кораблей, крики людей, шум вздымающихся волн и свист летящих стрел. Чудесное исполнение Хойте встретили тихим шелестом аплодисментов. Воодушевленный похвалой, он продолжал петь и играть с еще большим воодушевлением. Когда Хоити дошел в своей песне до описания гибели женщины-детей о том, как Нида напрыгнула в море с младенцем-императором на руках, слушатели начали стенать и рыдать. Когда представление кончилось, женщина, которая привела Хоити, сказала ему, что ее господин очень доволен его мастерством и желает, чтобы Хоити выступал перед его гостями еще шесть следующих ночей. слуга — добавила она. — Который привел тебя сегодня, придет за тобой в храм завтра в тот же час. Ты должен хранить эти визиты в тайне, а теперь можешь возвращаться к себе домой. И снова женщина повела Хоити через покои, и когда они дошли до лестницы, тот же слуга привел его обратно до веранды позади храма, в котором жил слепец. На следующую ночь Хоити снова проводили развлекать гостей, и его опять принимали с тем же успехом. Но на этот раз отсутствие слепого Хоити в храме обнаружилось, и после возвращения приятель Хоити, тоже монах, стал его об этом расспрашивать. Хоити уклонился от расспросов приятеля и сказал ему, что просто ненадолго отлучался по личным делам. Такой ответ не удовлетворил его собеседника. Он поменял Хоити за скрытность и выразил опасение что тут что-то не так. Не исключено, что слепого монаха околдовали злые духи. Приятель Хоэти попросил мальчиков-прислужников зорко приглядывать за слепцом и последовать за ним, если тот покинет храм ночью. И когда Хоэти снова покинул свое жилище, прислужники поспешили зажечь фонарей и побежали за ним. Но несмотря на то, что бежали они очень быстро, искали повсюду и расспрашивали всех подряд, найти Хоэти или узнать что-либо о его местонахождении им не удалось. Однако, когда мальчики возвращались в храм, Их напугали звуки бива на храмовом кладбище, и, приблизившись к этому жуткому месту, они обнаружили там слепого монаха. Хоэти сидел на могиле императора-младенца Анто-Кутенна, громко играл на бива и также громко исполнял сказание о битве перед Танно-Ура. Его со всех сторон окружали таинственные мерцающие огоньки, словно скопление множества свечей. «Хоэти, Хоэти!» Стали звать мальчики-прислужники. «Немедленно прекрати играть! Тебя околдовали! Хоити!» Но слепой монах продолжал петь и играть, будто поглощенный каким-то странным и ужасным видением. Тогда прислужники прибегли к крайним мерам. Они принялись трясти Хоити и кричать ему прямо в уши. «Хоити! Пойдем назад с нами сейчас же!» Слепой певец побронил их и сказал, что многоуважаемое собрание не потерпит, чтобы его представления прерывали. Юноши стали оттаскивать Хоэти прочь силой. Когда они добрались до храма, с него сняли мокрую одежду и поставили перед ним еду и напитки. К тому времени приятель Хоэти был уже чрезвычайно зол и потребовал немедленных объяснений столь необычного поведения. Хоэти после долгих колебаний поведал другу обо всем, что с ним произошло. Выслушав повествование о необычных приключениях Хоэти, его вдруг сказал. «Мой бедный товарищ!» Тебе следовало рассказать мне об этом раньше. На самом деле, ты не был в гостях у благородного господина в вашем доме, а находился на соседнем кладбище и сидел перед могильным камнем Анто-Кутенна. Твое великое мастерство привлекло духов клана Тайра. Хоити, ты в большой опасности, ведь, подчиняясь этим духам, ты, несомненно, окажешься в их власти. И рано или поздно они убьют тебя. К сожалению... Сегодня вечером меня позвали на службу далеко отсюда, но перед тем, как я уйду, я прослежу, чтобы твое тело было покрыто священными текстами. Перед наступлением ночи Хойти раздели Дагала, и на его теле прислужник написал тушью тексты из священной буддийской сутры, известной как Ханья Синьо, то есть Сутра Высшей Мудрости. Эти тексты были написаны на груди, голове, спине, лице, шее ногах, руках и даже на ступнях Хоити. Тогда его друг сказал, «Хоити, сегодня ночью тебя опять буду звать. Не отзывайся, сиди очень тихо и все время медитируй. Если ты выполнишь мой наказ, с тобой ничего не случится, и они не причинят тебе вреда». Той ночью Хоити сидел в одиночестве на веранде, не шевелясь и стараясь дышать как можно тише. И снова он услышал шаги. «Хоити!» – позвал зычный голос. Но слепой музыкант не отвечал. Объятый страхом, он сидел очень тихо. Его снова и снова звали по имени, но он не отвечал. — Так не пойдет, — проворчал незнакомец. — Я должен посмотреть, где он прячется. Незнакомец поднялся на веранду и остановился рядом с Хоити, который теперь дрожал от ужаса, опасаясь быть обнаруженным. — Ага, — сказал незнакомец, — вот его, бива но на месте того, кто должен играть на ней, я вижу только уши. Теперь понятно, почему он не отвечает. У него нет рта, только эти два уха. Вот эти уши я и отнесу своему хозяину. В следующее мгновение уши Хоити оказались оторванными, но, несмотря на адскую боль, слепой монах не издал ни одного стона. Затем незнакомец ушел, и когда его шаги затихли вдалеке, единственный звук, который слышал Хоити, был звук, струящийся на пол веранды крови. Вот в таком состоянии и нашел беднягу Хоэти после своего возвращения его приятель. «Бедный Хоэти!» — воскликнул он. «Это я все виноват. Я доверил прислужнику написать священные тексты на каждой части твоего тела. Он не сделал этого только на твоих ушах. Я должен был проследить, чтобы он исполнил мое поручение должным образом. Хотя эти злые духи больше тебя никогда не побеспокоят». С того дня слепой Хоити стал известен как Миминаси Хоити, Безухий Хоити. Пожиратель трупов Однажды монах по имени Муса Кокуси заблудился, странствуя по провинции Мина. Отчаявшись найти хоть какое-нибудь человеческое жилище, он уже собирался заночевать под открытым небом, когда случайно обнаружил маленькую хижину отшельника Анзицу. Его встретил старый монах. И Муса попросил приютить его на ночь. — Нет, — сердито отвечал хозяин хижины, — я никому никогда не даю приюта. Вон в той долине ты найдешь деревушку, ищи ночной отдых там. Напутствуемый этими довольно невежливыми словами, Муса ушел и добрался до указанной деревни, где его приветливо встретили в доме старосты. Входя в главную комнату, монах увидел собравшихся людей. Его провели в отдельную комнату, и он уже был готов погрузиться в сон, как услышал плач, а вскоре после этого перед ним пристал молодой человек, держащий в руке фонарь. «Добрый монах», — сказал он, — «я должен сказать вам, что мой отец недавно умер. Мы не хотели рассказывать об этом, когда вы пришли, поскольку вы устали и нуждались в отдыхе. Люди, которых вы видели в главной комнате, пришли, чтобы выразить свое почтение умершему. Теперь мы все должны уйти. Уж таков обычай в нашей деревне, если кто-то умирает». потому что с трупами происходят странные и ужасные вещи, когда их оставляют в одиночестве. Но, возможно, будучи монахом, вы не побоитесь остаться с телом моего бедного отца». Муса ответил, что он нисколько не боится, и сказал молодому человеку, что проведет службу и приглядит за покойником, пока все будут отсутствовать. Затем молодой человек вместе со стойными плакальщицами покинул дом, а Муса остался в одиночестве во время своего ночного бдения. После того, как мусса исполнил погребальный обряд, он несколько часов подряд просидел, медитируя. Когда настала глубокая ночь, он вдруг почувствовал присутствие некого странного призрака, такого ужасного с виду, что монах не мог ни пошевелиться, ни слова вымолвить. Призрак подошел, поднял труп и быстро сожрал его. Не удовольствовавшись ужасной трапезой, эта таинственная тень проглотила и подношение, а затем исчезла. На следующее утро жители деревни вернулись и не выразили никакого удивления, услышав, что труп исчез. Муса поведал им о своем ночном приключении и спросил, не служат ли иногда похоронные службы монахотшельник который живет на холме. Я был в его хижине анзицу прошлой ночью, и хотя он отказал мне в ночлеге, он сказал мне, где можно найти приют. Жители деревни изумились таким словам и заверили Муса, что ни отшельника, Ни Анзитсу на том холме никогда не бывало. Они настаивали на своем и уверили Муса, что его обманули какие-то злые духи. Мусо ничего на это не ответил и вскоре ушел, полный решимости по возможности разгадать эту тайну. Муса без труда снова отыскал Анзитсу. Старый отшельник вышел к нему, поклонился и попросил прощения за свою довешенную грубость. «Мне стыдно», — добавил он, — «не только за то, что я не приютил вас, но и за то, что вы видели мой настоящий облик. Вы видели, как я пожирал труп и погребальные подношения. о вы добрый человек, я дзикининки, каннибал. И если вы отнесетесь ко мне с терпением, я поведаю вам о моем несчастье. Много лет назад я был священником в этой округе и проводил огромное количество похоронных обрядов и служб, но я был плохим священником. потому что не испытывал настоящего религиозного чувства, когда исполнял эти службы, а думал только о хороших одеждах, еде, драгоценностях, которые вымогал у родственников покойных. Из-за этого я возродился в дикий нинки и с тех пор поедают трупы всех, кто умирает в округе. Я умоляю вас проявить сострадание к моему теперешнему положению и прочитать несколько молитв от моего имени, чтобы я поскорее обрел покой и положил конец моему великому греху. В тот час, как прозвучали эти слова, отшельник и его хижина вдруг исчезли, и Муса увидел себя стоящим на коленях перед покрытым хом могильным камнем, который, по-видимому, находился над могилой несчастного священника. Мать-привидение Женщина с белым лицом уныло брела вдоль улицы на кабара мати и, зайдя в одну лавку, купила немного сладкой патоки Мидзуаме. Сладкого сиропа, сделанного из солода, который дают младенцам, когда у матери нет молока. Она все время приходила поздним вечером, всегда изможденная и молчаливая. Владелец лавки, заинтересованный ее поведением, однажды последовал за ней, но, увидав, что женщина вошла на кладбище, в недоумении и в страхе повернул назад. Однажды таинственная незнакомка снова пришла в лавку, однако на этот раз она не покупала мидзуаме, а жестом попросила хозяина следовать за собой. Бледная женщина шла вдоль улицы, а продавец Ласти и его друзья следовали за ней. Когда они дошли до кладбища, женщина скрылась в могиле, а оставшиеся снаружи услышали детский плач. Когда могилу открыли, то увидели труп женщины, за которой они следовали, а под для нее живое дитя, смеющиеся свету фонаря и тянущие свои маленькие ручонки к чашке с Смидзуаме. Женщину похоронили преждевременно, и ее ребенок родился в могиле. Каждую ночь безмолвная мать уходила с кладбища, чтобы принести пищу для своего ребенка. Ах, разные бывают чудеса в этом мире, но среди них нет ничего сильней родительской любви. Футон из Тоттори В городе Тоттори находился небольшой и скромный постоялый двор. Это было новое заведение, а так как хозяин бедствовал, то был вынужден обставить помещение подержанными вещами из ближайшей лавки старьевщика. Его первым постояльцем стал купец, которого обслужили с величайшим почтением и продавали много подогретого соке. Когда купец выпил освежающего рисового вина, то прилег отдохнуть и вскоре заснул. Дремал он недолго, когда услышал в комнате детские голоса, жалобно спрашивающие. «Старшему братцу, наверное, холодно». «Нет, это тебе, наверное, холодно?» Дети снова и снова повторяли свои жалобные вопросы. Купец, думая, что дети по ошибке забрели к нему в комнату, мягко пожурил их и приготовился было снова уснуть. Но после минутного затишья детские голоса послышались снова. «Старшему брату, наверное, холодно? Нет, это тебе, наверное, холодно?» Гость поднялся, зажег Андон, ночной фонарь, и принялся осматривать комнату. Но там никого не оказалось. Все шкафы были пусты, а все сёдзи, бумажные перегородки, закрыты. Купец, озадаченный и удивлённый, снова прилёг. И опять он услышал детский плач совсем рядом с его подушкой. «Старшему братцу, наверное, холодно? Нет, это тебе, наверное, холодно?» Плач повторялся и повторялся, и гость, похолодев от ужаса, обнаружил, что звуки доносятся от его футона, ватного одеяла. Он быстро сбежал по ступеням вниз и рассказал хозяину постояло двора, что произошло. Тот очень рассердился. «Ты выпил слишком много саке», — сказал он. «Подогретая саке навеяла тебе дурные сны». Но гость расплатился по счету и отправился искать ночлег в другом месте. Следующей ночью другой гость спал в этой комнате с привидениями, и он тоже слышал те же самые таинственные голоса. Он тоже поспешил рассчитаться с хозяином и покинуть постоялый двор. Тогда хозяин сам пошел в эту комнату. Он услышал жалобный плач детишек, исходящих от футона, и теперь был вынужден поверить тому, что рассказали оба гостя, останавливающиеся на его постоялом дворе. На следующий день хозяин гостиницы отправился в лавку старьевщика, в котором приобрел этот футон, и стал расспрашивать о нем. После того, как он обошел несколько лавок, то наконец-таки услышал историю об этом загадочном футоне. Когда-то в Тотторе жил бедный человек со своей женой и двумя детьми, мальчиками шести и восьми лет. Родители вскоре умерли, и дети были вынуждены продавать свое и без того скудное имущество до тех пор, пока у них не остался только тоненький и обвешалый футон, чтобы укрываться от холода по ночам. В конце концов, у них совсем не осталось денег, чтобы заплатить за жилье и купить себе какую-либо пищу. Когда наступили холода, и снег так сильно облепил скромное жилище, детям ничего не оставалось делать, как завернуться в тоненький футон и успокаивать друг друга. «Старшему брату, наверное, холодно? Нет, это тебе, наверное, холодно!» И, повторяя эти слова снова и снова, они прижимались друг к другу, боясь темноты и резкого пронзительного ветра. Пока они прижимались телами, пытаясь согреть друг друга, вошел бессердечный хозяин и поняв, что больше некому платить за жилье, выгнал несчастных детей, одетых только в легкие кимоно из дома. Они попытались дойти до храма Канон, но снег валил так сильно, что дети спрятались за своим старым домом. Покрывало из снега укутало их, и они уснули на сострадательной груди богов и были похоронены на кладбище у храма Тысячерукой Канон. Когда хозяин постояла двора, услышал эту печальную историю, он отдал старый футон священникам храма Канон, Заказал молитвы за упокой душ детей, и с тех пор Футон больше не издавал жалобных голосов. Возвращение. В деревне моти жил крестьянин. Он был очень беден, тем не менее жена родила ему шестерых детей. Как только рождался ребенок, безжалостный отец бросал его в реку и говорил, что ребенок родился мертвым, и таким ужасным способом он убил шестерых своих детей. С течением времени крестьянин становился все более зажиточным, и когда родился седьмой ребенок, мальчик, он очень обрадовался и нежно его полюбил. Однажды ночью крестьянин взял сына на руки и пошел в сад, восторженно приговаривая, «Какая прекрасная летняя ночь!» Младенец еще только пяти месяцев отроду вдруг заговорил, как взрослый, «Луна выглядит точности так, как и тогда, когда ты последний раз бросал меня в реку!» После того, как младенец произнес эти слова, он стал опять таким же, как и все остальные дети. Но крестьянин тотчас же осознал все чудовищное своего преступления и с тех пор подстригся в монахи.